Глава 8. Капитан судна встречал нас с улыбкой. На берегу ждали и оборотни, вившиеся проводить гостей. От этой картины даже слёзы на глаза навернулись. Огромная толпа пришла с подарками. Многие принесли сладости и выпечку, как ни к дорога не близкая. Другие дарили на счастье и удачу плетёные финички с подвесками. Вожак вручил Айше красивые украшения, жирели самоцветами. Гарата сначала возмущалась, что оно на ошейник похоже. Но мы её переубедили. А нам всем преподнесли одинаковые браслеты с рубином. Как ими распорядиться, оставили на наше усмотрение. Но некоторые мысли у меня уже появились. Я смотрела на новых друзей и едва сдерживала волнение. Девчонки рядом тоже шмыгали носом, расстрогались. Видимо, не привыкли к подобному проявлению чувств. К тепло поброщавшийся со всеми, даже с драконами, наклонилась к Дии, скрывающей слёз. Она вцепилась в меня, не желая отпускать. Мы обязательно приедем в следующем году, и ты поможешь мне с моим зверем, пообещала малышке, прижав её к себе. Если не получится, мы с папой сами явимся к вам, уверенно заявила принцесса. Я кивнула, поцеловала её в макушку. Самое удивительное, что и чешуйчатые явились не с пустыми руками. Помимо сладостей и чудесных пирожков, нам вручили книги с редкими заклинаниями. Таких даже в библиотеке императора не было. От души поблагодарив, прижали драгоценные фолианты к груди. «Как же сложно прощаться! Пусть всего на год, но от этого не легче. Я успела привязаться к ребенку и к оборотням, даже глядя на драконов, чувствовала сожаление. Наверное, я привыкла к их смурным лицам. Никто из них ничего плохого нам не сделал, даже голос ни разу не повысил». и сейчас мы стояли напротив хозяев золотого города и не могли сделать шаг к трапу. Ваши светлости, пора, иначе поймаем бурю, не хотелось бы. Наконец, благодаря капитану, прощание закончилось, мы поднялись на палубу, судно отчалило. Но мы еще долго стояли и смотрели, как уменьшаются вдали наши сопровождающие. Диса держала отца за руку и плакала. И по моим щекам текли слезы, оставляя влажные дорожки. В небо взмыли три дракона, покружились, провожая нас, и вернулись в золотой город. Галина и Райера тоже стояли с мокрыми щеками. Даже у парней глаза они, естественно, блестели. — У меня ощущение, что встретимся мы не скоро, — пробормотала некромантка. Мы недоуменно возрились на нее, откуда такие мысли, ведь вроде уже договорились, а потом... Как бы ни хотелось опровергнуть, у самой появилось такое же чувство. Правда, вслух я его не озвучила, вдруг это реакция на прощание. Море было спокойным, на небе ни не облачка, штиль. Как капитан не старался, судно двигалось очень медленно. Такими темпами и за неделю не доплывём. Пришлось использовать уже проверенный метод. Создав ветер, помогли кораблю двигаться к материку, благодаря чему обратный путь занял ещё меньше времени. Шторм не беспокоил, плавание оказалось лёгким и безмятежным. А в порту нас ждали кареты. Предстояло ещё одно прощание, на этот раз на долгий месяц. Галину я забирала с собой, она больше не сопротивлялась. Мне предстоял сложный разговор с отцом по поводу нашей с некроманткой связи. Он имел право знать, она мне стала как сестра. Боги недаром связали нас, они, как известно, ничего не делают просто так. Дома нас уже ждали. Первым ко мне бросился старший брат, обнял и закружил. Отец смотрел на сие действия с едва заметной улыбкой, но в глубине его глаз я заметила тревогу. Интересно, что произошло за полтора месяца нашего отсутствия? Когда первое волнение от встречи улеглось, нас переобнимали родственники, расспросили о драконах, о практике, мы были отпущены для переодевания и купания. Но прежде чем идти к себе, я торопливо прошмыгнула вслед за отцом в кабинет. «И Леонита, ты что-то хотела?» — удивился герцог. Я устроилась в кресле, пытливо поглядывая на папу. «Что происходит? Вижу, тебя что-то тревожит. Не желаешь поделиться? И не говори, что ничего страшного я чувствую. К тому же нас о многом предупредили. Но тогда я не понимала, что значат те слова. Надеюсь, сейчас ты мне расскажешь». «И о чём вас предупредили?» Осторожно спросил Герцик. Я усмехнулась. Об испытаниях на прочность, но больше ничего не скажу, пока не расскажешь ты. К тому же тебе многое предстоит узнать. Хорошо, вздохнул глава семьи. Кто-то упорно ищет наследника. Было покушение на императора. Он жив, но его супруга в тяжёлом состоянии. Насколько мне стало известно, некто заново возродил орден Чистильщиков. Лет 300 назад он стремился насаждать уравниловку. Ага, вся власть советам, буржуев раскулачить и отдать богатство бедным, чтобы все жили одинаково, при этом долго и счастливо, буркнула поднос, но папа услышал. Я понял только половину сказанного, но суть верна. Откуда ты взяла такое? удивился он. На земле уже было подобное. Октябрьская революция. Рабочий класс сверг царя и захватил власть, но понятия не имел, как ею воспользоваться, скривилась я. Только в итоге всё оказалось бесполезным. Спустя 100 лет всё вернулось на прежние места, кроме разве что власти. Вместо царей президент, вместо аристократов новариши. И за что боролись? Впрочем, суть ясна. А что с наследником? Зачем его кто-то ищет? Через 4 года власть перейдёт к нему после отбора. Орден всеми силами старается отыскать его раньше. Не будет наследника Ока разума изберёт другого императора. Начнётся правление новой династии. Никто не может точно сказать, чем это обернётся для народа, если чистильщики подсунут своего ставленника. А такое возможно? Разве око не избирает достойного? Удивлённо посмотрела на отца, в очередной раз вздохнувшего. Так считается, но обмануть можно любой артефакт. И орденцы знают, как это сделать. Поэтому усиленно ищут наследника, чтобы его уничтожить. Известно только, что он тайно обучается в одной из академий, но никто не знает, в какой именно. Может, статься он среди вас, глухо проговорил отец. Знаешь, а ведь мы уже думали об этом, пытались угадать, кто это может быть. Сперва решили, что Ксиер, но это было бы слишком явно. я усмехнулась. Ты права, это вряд ли он, согласился папа. Высочество не стало бы выделяться из общей массы, он бы с ней слился, чтобы никому и в голову не пришло подумать на него. Интересно, а как его искать будут? Это правда, что во дворце он всегда в маске? Заинтересовалась, вспомнив слова сестры. Ещё и под иллюзией, чтобы до поры до времени никто не мог до него добраться. Каким бы обученным ни был принц, до совершеннолетия он слишком уязвим, поэтому его и прячут от всех, не показывают лица. Он может появляться на балах, может обучаться в академии, но никто не будет знать, что именно он скоро станет новым императором. Мы помолчали. Я обдумывала услышанное, перебирая в уме студентов, кто мог бы быть принцем, но на ум никто не шёл. Оставив эту затею, подалась вперёд. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Начала и посмотрела на отца. Он весь подобрался, наверняка последние события заставили его видеть плохое во всём. Это по поводу Галины. Духи драконих предков рассказали, как она оказалась в этом мире. Понимаешь, мы с ней связаны. Заметив недоумение на лице герцога, передала слова призрака о моей магии, о силе Иномирянки и о нашей связи. Объяснила, что без неё не было бы меня той, кем я становлюсь. А она без меня давно была бы мертва и не стала бы уникумом в своей специализации. Отец слушал внимательно, его лицо светлело. В конце моей речи он улыбнулся, встал, заходил по кабинету, позвонил в колокольчик. Появившийся на пороге слуга получил указание позвать братьев и сестру. Я недоумевала, не понимая зачем они срочно понадобились папе. Но когда все собрались, он передал наш разговор родным, открыв тайну моего перемещения между мирами. и связи с Галиной. Тут-то я смотрю, наша мышка-малышка стала совсем другой. Забитость исчезла, нелюдимость пропала, улыбнулась Риана. Знаешь, сестричка, такой ты мне больше нравишься. Братья вместо слов снова полезли обниматься. Я заметила, они все чувства и эмоции выражают через объятия, удобно и спокойно. Наконец, когда обънимашки закончились, Герцог потливо взглянув на детей, осторожно начал По поводу связи моей дочери и этой девушки с земли, у меня возникло предложение, но мне бы хотелось, чтобы вы все высказали свои мысли. Предлагаю удочерить Галину. У неё никого нет в этом мире. Для Элеониты она стала почти сестрой, да и вы все, думаю, успели получше узнать девушку. Я согласен на хорошее, хотя не к романтка, подмигнул старший братец, за что получил кулаком в бок от меня и хлопок по плечу от младшего. Он тоже высказался за. Сестрица же размышляла несколько минут, поглядывая то на меня, то на отца, потом, заметив, как напряжённо на неё смотрят, всплеснула руками. Да я не против, просто раздумывала, сколько времени понадобится, чтобы научить её манерам. Согласись, сестричка, они оставляют желать лучшего. Знаешь, если у драконов не нарвались на конфликт, а они ещё те снобы все по головному, то твои опасения напрасны, она справится. Уже научилась держать себя в руках и не вести вульгарно, вступила из-за иномерянку. Подтверждение сама увидишь вечером за столом. Я подмигнула родным, глянула на отца, ожидая его решения. Он ещё раз обвёл нас взглядом и вынес решение. Значит, сегодня поговорю с девушкой, если она согласна, за этот месяц до начала учёбы успею оформить документы, чтобы в академию она отправилась как герцогиня Дорги. А сейчас можете идти, мне подумать надо. Мы с Тайкой вывалились из кабинета и разбрелись по своим комнатам. На губах играла улыбка. Теперь я была спокойна за будущее Галины. Она заслужила стать счастливой. А что может сравниться с обретением семьи, да ещё такой большой и дружной, как наша? Это в первые дни отношения были натянутыми, потому что моё отражение было нелюдимым, но я-то совсем другая. С братьями ругаться невозможно, они такие лахи. Риана порой может быть жёсткой и властной, показывая характер, но так она пытается самоурожаться. Я уже привыкла и обиды на неё не таю. У себя в покоях разделась и наконец отправилась в купальню. Айша, по заведённой привычке со мной, расслабившись в ароматной пене, рассказала Пантере о решении отца. Интересно, как Галина отреагирует на наше предложение. Знаешь, А ведь я никогда не задумывалась, с чего вдруг девчонка из электрички оказалась со мной в одном мире и даже в одной академии. Думала просто совпадение, произнесла задумчиво, почёсывая шкурку Гараты. До сих пор не поняла, что совпадений не бывает. Усмехнулась питомца и урчала. Ваша связь для меня в первое время выглядела странно, тонкая нить, какая бывает у побратимов. Но я ведь точно знала, что вы не братались. Хм, скорее сестрились. Получается, боги в очередной раз пошутили, показав мне задиристую и хомоватую девчонку в вагоне. Но зачем? Чтобы здесь от неё шарахалось? Но мы всё равно подружились. Более того, эта вот и стала проводником моей тёмной силы. Только непонятно, как она связана с твоей магией. Арку ты прошла сама, задумалась Айша. Самое интересное, что когда я только проходила её, Галина уже была в академии, понимаешь? Она оказалась здесь раньше меня, но как? Я у бабули пробыла от силы пару-тройку часов. За это время девчонка успели убить, перенести в другой мир, поделиться вещами и устроить в учебное заведение. Разве можно всё успеть за пару часов? Картинка не складывалась. У меня есть только одно объяснение временная петля. Высшие силы, перенося кого-то в другое измерение, вполне могут её создать, чтобы дезориентированной душе дать возможность привыкнуть и устроиться. Именно это и произошло с Амирянкой. Она успела со многими познакомиться, получить знания языка, озвучила догадку питомца. Наверное, ты права, пришлось согласиться. Другого объяснения всё равно не было. Выбравшись из ванной, замоталась полотенцем и так и упала в спальню на кровать. Гарата примостилась рядом. Сама не заметила, как задремала. Разбудило меня ворвавшееся в комнату Галина. Возбуждённые глаза горели, дыхание сбилось. Девушка пыталась что-то сказать, но только воздух ртом хватала от переизбытка эмоций. Встряхнув, усадила её на постель. Глянув в окно, поняла, что обед я благополучно проспала, и скоро ужин. Надеюсь, подруга успеет прийти в себя. Так, вдох, выдох, успокойся. Папа поговорил с тобой? И что ты ответила? Просто кивни, если согласилась. Галина судорожно закивала. Я даже заволновалась, что у неё голова отвалится, но обошлось. Правда, пришлось подождать, пока она окончательно придёт в себя и сможет наконец поделиться своей радостью. Я не ожидала подобного, это же, представляешь, потрясно. Мы с тобой, а я. Вот и весь разговор. Хорошо за учебный год научилась её понимать, поэтому без труда расшифровала. Я смотрела на девушку и искренне радовалась, ведь теперь все эмоции были мне доступны. Только через час она смоглавнятно говорить. За это время я успела одеться и причесаться, изредка наблюдая за питомницей, разыгравшей целое представление за спиной гостей. То лапами морду закроет, то хвостом обернётся, якобы прячась, то глаза закатит. На человеческом лице это смотрелось бы нормально, а на морде пантеры? Хм. Скажем так, необычно. Из комнаты выходили уже собранные и успокоившиеся. Я убедила подругу, что она совсем справится, это не так уж сложно. Более того, сама вызвалась обучить её некоторым манерам и правилам этикета, большую часть которых она и так уже знала. В столовой собралась вся семья. Несмотря на то, что некромантка успела у нас погостить и со всеми подружиться, сейчас она чувствовала себя неуютно, наверняка волновалась, как отреагируют на новость братья и сестра. Забыла я её предупредить, что волноваться не о чем, все давно осведомлены и согласны. Ужин прошёл весело, Центром внимания стала подруга. Братья заявили, что теперь в Академии будут присматривать и за ней. Галина радовалась как ребенок, признавшись, что настоящей семьи у нее никогда и не было. Со следующего дня мы все вместе стали обучать новую сестру манерам, мироустройству, этикету и правилам поведения с другими аристократами. Попутно мы с отцом тренировались в магии, моя сила порой все еще вела себя агрессивно. А через две недели отца вызвали в дворец. Новое покушение. На этот раз на наследника. Он остался жив, но в тяжёлом состоянии. Его спешно отправили в Вонтаред, военный лазарет, куда и мышь не замеченной не пробежит. И там лучшие лекари, способные мёртвого на ноги поднять. Они смогли поставить на ноги императрицу, а теперь им предстояло заняться наследником. Новость опечалила Сама не зная, почему так близко к сердцу приняла покушение на незнакомого парня. Потому, наверное, что о нём сильно беспокоился папа. Он каждый день приносил новости, и за пару дней до начала учёбы радостно сообщил, что принц снова в строю и возвращается на учёбу, где его теперь никто не достанет. Галина за этот месяц совершенно преобразилась. Осанка, уверенность в себе, манера разговора изменилось всё. Да вряд ли теперь кто-то смог бы узнать в этой аристократке ту хомоватую особу, которую наблюдали в день зачисления. Со мной же произошли некоторые изменения. Каждую ночь в течение последней недели я парила в небе, широко раскинув две пары крыльев. Наблюдала за миром с высоты полёта глазами своего зверя. Правда, общаться не получалось. Айша сказала ещё рано: "Моя девочка слишком мала и слаба". А во сне я вижу её мечты о полётах. Вопреки предсказаниям Дисы, ты обретёшь вторую сущность намного раньше, предрекла Питомица за пару дней до возвращения в академию. С чего такое пророчество? удивилась, глядя на задумчивую Гарату. Вот уже 2 дня я летаю вместе с тобой. Весьма непривычное ощущение. У меня, конечно, есть крылья, но по назначению воспользоваться ими не могу. Они не для того предназначены. Я ведь практически элементаль, мне не нужны крылья, чтобы летать, пояснила пантера. После её слов где-то в глубине души появилось предвкушение чего-то приятного. Но больше всего я не находила себе места из-за скорой встречи с Ксером. За этот месяц успела соскучиться и понять, насколько дорог мне стал напарник и какой идиоткой я была раньше, не замечая парня. Но тут же Отрезвила другая мысль. Эмоции. Он имpath и до сих пор находился рядом, потому что мои чувства на него не давили. А что будет, если он ощутил мой интерес? Стало страшно. И как теперь скрываться? Не заметила, как задала вопрос вслух. Айша лукаво взглянув на меня, меланхолично поинтересовалась: "А зачем скрываться? Может, именно этого от тебя и ждут?" Сомневаюсь. Не хочется из-за глупости потерять друга. А другали? Снова смешинки в глазах. Я фыркнула и отвернулась, ничего не ответив. День отъезда подкрался незаметно. Погрузили в карету вещи, попрощались с отцом и в Питером и отправились на учёбу. Волнуешься? Не сдержал смешка Саргор, глядя на Галину. Немного, просто не представляю, как все отнесутся к моему новому статусу. Да и само ещё непривычно. Без хитростно ответила подруга. Не переживай, всё будет отлично, подмигнула ей Риана. Девушка кивнула, но руки её немного подрагивали, без конца теребили платок. Одёргивать не стали, с пониманием переглянулись и завели непринуждённую беседу ни о чём. Я прикрыла глаза, с волнением ожидая скорой встречи с Ледышкой, внутри вся вибрировала, но в отличие от Галины, мне удалось скрыть собственное состояние. Продремала всю долгую дорогу. Когда показались корпуса академии, Ри, сидящая рядом со мной, осторожно коснулась плеча, а Ермен не преминул пошутить. Просыпайся, спящая красавица, тебя ждут великие дела и новые свершения. Очень остроумно, буркнула, потирая глаза, в них будто песка насыпали. Карета застыла у ворот. Благо, сундуки тащить самим не пришлось, управляла ими с помощью магии. Для учащихся сделали отдельную калитку. Потому что поступающих в этом году оказалось больше, чем в предыдущем, будущие адепты с благоговением смотрели на пребывающих студентов, особого внимания удостоилась наша компания, позади которой в три веда плыли вещи. На мою питомцу смотрели, открыв рты и показывая пальцами. Но та словно ничего не замечала. Правда, изредка зевала, демонстрируя внушительный набор клыков. Я бросила взгляд за спину на наш багаж. Словно не студенты прибыли, а как минимум члены королевской семьи. И зачем нам столько вещей? Всё равно кроме формы ничего не носим. Но сестра умеет убеждать. Пришлось брать всё, что она мне собрала. Во дворе академии уже нарезали круги роя и лефи. Завидев нас, подруга бросилась обниматься. Хитро на неё посмотрев, указала на Галину. Позволь представить тебе нового члена нашей семьи, произнесла, добавив пафоса в голос. Друзья глянули с сомнением. Наверняка решили, что я немного тронулась умом. Гилка, ты не заболела? Вообще-то мы давно знакомы. Лефе выпросительно посмотрел на моих родных. Я хихикнула, покачала головой и провозгласила, словно мне доверили честь объявлять самого императора. Герцогиня Галина Саедорге к вашим услугам. Повисла пауза. Раера недоверчиво переводила глаза с некромантки на меня. Потом глянула на братьев и сестру, словно ожидая, будто они сейчас признаются в шутке. Но родные кивнули, подтверждая мои слова. Вздохнула. «Рай, помнишь, в пещере драконьи предки сказали о нашей связи? Вот отец и решил узаконить ее. К тому же этот мир не родной Галине. Она не принадлежала ни к одной семье. Это в академии все нормально, а закончив ее, куда бы она пошла? Скитаться в поисках работы? Вряд ли ей удалось бы получить направление в стоящее место». Они давно распределены между аристократами. Ты права, так далеко я не заглядывала, призналась подруга. Ладно, мелкие, вы тут общайтесь, а мы пошли, хлопнул меня по плечу старший брат, и моё семейство отправилось в общежитие. Вещи поплыли за ними. В толпе абитуриентов послышались восхищённые шепотки. Не оборачиваться не надо, чтобы понять причину восхищения, ксиер пожаловал, уточнил и шёпотом. Девушки кивнули, Но я и сама уже ощутила его присутствие. Развернулась и с улыбкой уставилась на приближающегося друга. Не на кого не глядя, он шествовал с ледяной маской на лице. Не хватало таблички: "Не подходи, заморозит". Но чем ближе к нам, тем радостнее становилось его лицо. Приблизившись, обнял каждую из нас, а мне шепнул, как соскучился. "Теперь все в сборе. В общежитии?" весело спросил Лефи. Не успели мы пройти и нескольких шагов, как откуда-то из середины толпы поступающих раздался уверенный голос одной из девиц. Уже к зимнему балу он будет моим, и никто не смажет встать у меня на пути. Я сразу поняла, о ком речь. С опаской посмотрела на Ксера и только сейчас заметила, что он бледнее обычного. Осторожно коснулась руки парня. Ты не заболел? Как-то неважно выглядишь. Всё хорошо, просто за этот месяц слишком много тренировался, устал немного. Мы даже на границе побывали, там произошёл прорыв. Юноша говорил спокойно и уверенно, но я впервые ему не поверила. Почему не сказал правду? Не желает волновать? Он всегда был скрытным. Галина, забрав свои вещи, отправилась на тёмную сторону. Мы договорились встретиться через пару-тройку часов, а пока надо было разобрать сундуки, сходить в библиотеку за учебниками и получить новую форму. Возле двери ксьера На мгновение притормозила, потому что ледышку вдруг повело в сторону. Едва успела его подхватить. «Что происходит, чёрт тебя подери!» «И не говори, что от усталости!» Рявкнула, разозлившись на его недоверие. «Меня шурвень зацепил щупальцами. Левая рука до сих пор окончательно не восстановилась. Все мои силы уходят на самолечение. Не беспокойся, ещё пара дней, и я буду в норме», — пообещал парень. «Да, сейчас. Кто ж себя в таком состоянии оставит?» Возмутилась, заталкивая друга в комнату. Хоро, отнесёшь вещи, а сама потом приходи сюда. Хил, что ты задумала? нахмурился Ксьер. Ничего такого. Всего лишь поделимся силой, чтобы ты быстрее восстановился. Твоих-то мало осталось, я же вижу пустой резерв. отчеканила, всем своим видом выражая решительность. Спорить бесполезно. Юноша улыбнулся, облегчённо выдохнул, после чего едва слышно прошептал и не думал даже. Сам хотел набраться наглости и попросить об этом, потому что тяжело справляться самостоятельно, а занятия уже завтра. Не хочу, чтобы кто-то узнал о моём ранении. Вещей у Ксера было мало. Он бросил их у стены, а сам, как был в одежде, так и повалился без сил на кровать. Поймала себя на мысли, что впервые вижу его слабым. Это и правда непривычно. Айша забралась на кровать рядом с ледышкой. Она молчала, только хмурилась. хвостом смахнула каплю пота с его лба. Я вопросительно посмотрела на питомицу, но она ничего не сказала. Пришла Райера, и мы, устроившись с двух сторон от друга, принялись вливать в него силу. Бледность исчезла, на лице появились краски. «Теперь я прекрасно себя чувствую», — улыбнулся Ксьер, вставая. «Немного отдохну и буду в полном порядке». И хотела бы ему поверить, но что-то не давала. Наверное, мне передались чувства Айши, потому что от неё явственно исходила тревога. Но спрашивать бесполезно, всё равно правду не скажет. «Ладно, тогда мы тебя оставим. Отдыхай!» произнесла преувеличенно бодрым голосом и посмотрела на Гаррату. «Выйдите, я ещё тут побуду», — удивила меня питомица. Мы с подругой покинули комнату друга. В своей спальне я сразу легла на кровать и попыталась настроиться на пантеру. Весь месяц мы учились сливаться со знаниями, и сейчас умение пригодилось. Теперь я смотрела на юношу глазами питомицы, слышала её ушами, и старалась не отсвечивать, чтобы меня раньше времени не заметили. «А ты почему не ушла с хозяйкой?» — спросил Ксьер, разглядывая развалившуюся на кровати Гарату. «Потому что тебе нужна помощь. Одного вливания магии недостаточно, и ты об этом отлично знаешь», — спокойно произнесла Айша и скомандовала. «Снимай рубашку и ложись на кровать». «Зачем? Делай, что говорю, если хочешь завтра быть в норме». Раздражённо рыкнули в ответ. Спорить парень не стал. Когда он разделся, я на миг засмотрелась на красивое поджарое тело, а потом стало не до разглядывания. Заметила огромный рубец во всё левое плечо, спускающийся через грудь до самого пояса, и едва не закричала. «Как с такой раной он вообще смог прибыть на учёбу?» Айша покачала головой: "Не трать время на слова", взвилась в воздух и зависла аккурат над телом парня, а потом вместо моей пантеры появилась огненная субстанция. Она резко вошла в тело Ксея, заставив того выгнуться и застонать, сцепив зубы. Огонь охватил его, но не обжигал. Каждый лепесток пламени словно ласкал жуткую рану, и она на глазах зарастала, светлела. А потом и вовсе исчезла. Из груди юноши выскочил воздушный вихрь, обдувая кожу и на ходу превращаясь в капли воды, омывающие рану и окончательно избавляющие тело от следов страшного рубца. Через мгновение на ксере лежала уже тяжело дышащая Гарата. Сгонять её дышка не стал, обнял, прижал к себе и тут же уснул. А меня выбросило из сознания питомца. Сама не заметила, как задремала, но очнулась будто от толчка. На меня пристально смотрела Айша. В её глазах я заметила укор. Иль, в следующий раз, когда надумаешь подглядывать, постарайся исчезнуть до того момента, как я стану элементалем. Было сложно концентрироваться. Ещё и тебя с собой не затащить, иначе ты потеряла бы рассудок. Я испугалась. Не делай так больше. В эту минуту до меня дошло, какую ошибку совершила. Ведь за весь год у Айши не было поводов превращаться, а тут Постой. Так ты и лечить можешь? Удивилась по-новому, смотря на Гарату. А ты не думала, как я оборотня вернула почти из за грани, именно таким вот способом. Просто прибегаем мы к нему нечасто, потому что дня на 3 теряем силы. Слушай, ранение Ксиера задумчиво протянула, обдумывая мысль. А вдруг он и правда наследник? Тот цвет тоже был ранен. И Леонита, о чём ты слушала отца? Он же сказал, принц полностью вылечили. Раниного его никто не отпустил бы на учёбу, рыкнула на меня пантера. Да, об этом я не подумала. Но мысли всё равно разбегались, не желая сосредотачиваться на какой-то конкретной. Подошла к окну. Внизу на площадке толпились поступающие, собираясь в небольшие группки, растерянно или восторженно осматриваясь вокруг. Интересно, мы так же себя вели? «Что принесёт нам этот год?» — вырвалось вслух. «Многое и не всегда хорошее», — мгновенно откликнулась Айша. Я резко обернулась. «С каких пор ты в пророчице подалась?» — спросила, вздёрнув бровь. «Чувствую. А всё из-за последних событий во дворце. Наследника будут искать, значит, и здесь появятся заговорщики». Нечто подобное и я предполагала, но гнала от себя эти мысли, хотя одну не могла не высказать. Вряд ли кто-то явится сразу на второй или третий курс. А если такие и найдутся, стоит к ним присмотреться. Думаешь, те, кто замыслил переворот, такие идиоты? Нет, дорогая, они всё отлично продумали и не станут так явно подставляться. Уверена, он или они среди первокурсников, но Питомца подняла хвост трубой. Присмотреться стоит к тем, кто пожелает экстерном сдать экзамены для перевода на следующий курс. «И такое возможно?» — спросив сама себе же, и кивнула. «Точно возможно. Мне ведь тоже предлагали, а я отказалась. Торопиться-то некуда». Обдумать мысль дальше не получилось. В дверь заглянула Райера и предложила выйти на воздух. Да и Галина наверняка уже ждёт. В коридоре по привычке хотела стукнуть в дверь к Сьерра, но передумала. Пусть отдыхает, ему и так досталось. Через толпу первогодок пришлось проталкиваться. Встречая знакомых с нашего курса и с других факультетов, кивали или громко здоровались, пока над головой не раздался зычный голос Савра. «Раступись! Посторонись!» Толпа отхлынула, освобождая проход. Друзья Галины широко улыбнулись и шутовски поклонились. Лефи фыркнул. «Надо было мне догадаться». «Да-да, сами мы еще долго бы проталкивались», — добавила Райера. «Что за детки пошли, даже меня не испугались», — проворчала Айша. Действительно, на неё смотрели с удивлением, восторгом, но только не со страхом. "Наконец-то", воскликнул некромант и полез обниматься. Я соскучился. Я тоже к нашей компании присоединился Ройс. Сейчас его уж точно никто бы не назвал умертвием. Кстати, новость дня. Я теперь преподаватель у некромантов. Известие потрясло, но мы искренне порадовались за поднятого. Галина сияла. Среди тёмных ей было привычнее. Не надо было следить за каждым словом, оглядываться, прислушиваться к мнениям аристократов, и она могла позволить себе быть самой собой. А где лидышку потеряли? Снова неугомонный Савр. Правда, где Ксиер? Заозирался Лефина, хмурившись. Не успела ответить, что мы оставили его отдохнуть с дороги, как сбоку раздалось: "Здесь я соскучились?" И маска надменности мгновенно сменилась широкой улыбкой. Раз все забрались, давайте отметим начало учебного года. Внес предложение Никроманд. Если только без спиртного, как-то не хочется начинать семестр с проблем, а не обязательно возникают, стоит нам напиться. Тебе ли не знать, извительно отозвалась. Парень сник, но через секунду снова заулыбался. Ладно, но пирожные с чаем сойдут, подмигнув, похвастался. Моя невеста просто кудесница в выпечке. Будем в городе обязательно вас познакомил. Выслушивая поздравление, некромант светился как начищенный медяк. Попутно рассказал, как познакомился с девушкой. Банальная история: он спас её от хулиганов, а спустя полтора месяца встреч они поняли, что созданы друг для друга. Савр раскрыл сумку и жестом фокусника стал доставать из неё самые настоящие произведения искусства, иначе и назвать нельзя было, красивые пирожные причудливой формы, даже есть жалко. Расположившись на скамейке, соорудили всем чай. Благо мы с Ксьером владели магией огня, и с горячей водой проблем не возникало. Наслаждаясь вкуснотищей, изредка поглядывала на ледышку, сидящего рядом со мной. Но никаких признаков усталости или последствий ранения не узрела и немного успокоилась. Ройс тоже ел и пил с нами, что несказанно удивило. Заметив мой взгляд, немёртвый пояснил. «Магия Галины сотворила чудо». получил новую жизнь со всем функционалом, в том числе и потребности в еде. Ух ты! А с девушками тоже можешь? Округлил глаза Лефи, но глянул на нас и покраснел. Простите, дамы, но ведь интересно же. Могу, усмехнулся Ройс. Больше эту тему мы не затрагивали. Болтали на разные темы, пока один из некромантов не уточнил у меня. Илька, ты ещё не придумала чего-нибудь новенького? Ответить не успела. На пороге беседки появилась особа, обещавшая захмутать Ксиера. Надменно поджатые губы, колючий взгляд, брошенный на наши следышкой, сцепленные руки. "Теперь я, Астана Звезда Академии, вам больше ничего не светит", презрительно бросила девчонка. "А ты мне поможешь?" И пальцем с острым ноготком она ткнула в ледяного принца. Он даже взглядом её не удостоил, сухо бросил, добавив сталь в голос: «Мечтать не вредно. Покинь нашу компанию, тебе тут не рады. И в следующий раз, прежде чем кому-то указывать, что делать, напряги мозги. Хотя я сомневаюсь, что там есть, что напрягать». «Сама уйдёшь или помочь?» — широко улыбнулся Лефи. Девица и с места не сдвинулась, всем своим видом выражая оскорблённую невинность. Мы с Райерой переглянулись, с полувзгляда поняли друг друга, к нам присоединилась Галина, И в следующее мгновение удвоенная сила вынесла наглое создание из беседки, а тёмные жгуты некромантки дали пинка под зад для ускорения. Так она и летела на глазах у своей свиты. «Да, друзья, проблемы начинаются. За них надо выпить», — провозгласил тост Савр. Мы чокнулись чашками с чаем и дружно расхохотались. «Вот так всегда. Сидели, никого не трогали, а проблемы сами нас нашли», — вздохнул Лефи, потом подмигнул к Сьеру. Да, друг, ты всегда был на расхват. Но ныне некоторые перешли всякие границы. Надеюсь, урока она усвоила и больше не полезет, равнодушно бросил Ледышка. Настроение оказалось немного подпорчено. Пирожные съедены, чай выпит, мы разговаривали на отвлечённые темы. Некромантам было интересно послушать о нашей практике у драконов. Правда, определить, что за артефакты мы получили, никто из них не смог. Даже Ройс долго смотрел на вещицы, хмурился, а предположил только одно. Уверен, они спасут ваши жизни. Как, не знаю, просто интуиция. В мое время подобных штучек не было, просто пили драконью кровь для увеличения резерва и долголетия. Неудача ждала нас и при попытке активировать артефакты. Сами по себе они отказывались активироваться, видимо, и правда их время еще не пришло. Гомон стал стихать, поступающие разошлись по комнатам в общежитии, некоторые разъехались по домам. На беседку опускались сумерки. Как ни хотелось нам посидеть ещё, но пирожные давно переварились, а желудки требовали чего-то существенного. Пожелав некромантам хорошего вечера, отправились на ужин. На полпути Раера остановилась, глянула на парней и широко улыбнулась. А ведь теперь в столовой мы можем быть вместе. Да, и мы приглашаем дам за наш столик. Любезно поклонился Лефи, галантным жестом указывая на приоткрытую дверь. Стоило войти, как на нашу четвёрку с Айшей уставились первокурсники, перешёптывались, кто-то даже пальцем показывал. Стараясь не обращать на них внимания, нацепив на лицо маску отстранённости и холодности, мы проследовали к завесе. Хотелось поскорее скрыться с глаз студентов. Интересно, что на них нашло? Почему так смотрели на нас? За завесой стало полегче. О, Илька! Вас кликнул Летуш и помахал рукой с другого конца столовой, где за большим столом сидели наши сокурсники. Кивнула всем и улыбнулась, но он не унимался. Ты уже придумала, что покажешь в этом году? Придумала на этот сюрприз. Легко соврала и подмигнула парню. Диташа её напарника в столовой не увидела. Из группы осталось всего 17 человек вместе с нами. Говорят, кто-то из первокурсниц пообещала пойти тебя в этом году. Негромко высказалась Ариса, никогда до сегодняшнего дня не общавшаяся с нами. "Могу пожелать девочке удачи, она и понадобится", ответила с достоинством. Теперь стало понятно внимание первокурсников ко мне. Мы устроились за столиком, передо мной возник знакомый дарлак, улыбнулся и спросил, чего бы мне хотелось. Потрепав малыша по волосам, попросила выбрать на свой вкус. Он испарился, А через несколько секунд передо мной стояла вкусно пахнущая жаркое с апеттными кусочками мяса, салат и кофе. Вот чего мне не хватало. Пока наслаждалась едой, осматривала столовую. Она ничем не отличалась от помещения для первокурсников, кроме ниши-перегородок. Да, здесь имелись места для тех, кто желал уединиться. Наш стол стоял в углу у окна, самое приятное место. Мы видим всех. О нас рассмотреть сложно. Пока я потягивала кофе и разглядывала студентов, в голове появилась мысль. Всё же Академия благотворно на меня влияет. Ещё вчера понятия не имела, хочу ли вообще что-то придумывать. А сейчас, ребят, кажется, у меня возникла идея. Но мне понадобится ваша помощь, потому что новое заклинание рассчитано на определение скрытых мотивов. Так ведь есть такое амулет истинного глаза. просветил меня Лефи, на что я загадочно улыбнулась. Амулет избавляет от личины. Так? спросила и получила кивок в подтверждение. А я говорю о другом. Даже зелье правды нервно курит в сторонке. Рассказывай, загорелись друзья. Не здесь, слишком много лишних ушей. Идёмте к нам в комнату, там и поговорим. Столовую мы покидали неспешно, чтобы не давать повода для слухов. Миновали наш обеденный зал, Практически прошли первогодок, а в дверях на меня налетел вихрастый паренёк с очками в пол лица. Внутри вдруг раздался рык. Мой зверь возмущён. Неужели ему так не понравилось столкновение? «Простите, я такой неловкий», — залепетал виновник, краснея и поправляя очки. «Ничего, бывает», — бросила, обходя парнишку. У него был такой покаянный вид, что злиться не получалось. Но возникшее беспокойство мешало расслабиться, что-то было не так. Меня Растан зовут, крикнул нам вслед парнишка, но я не обернулась, лишь кивком головы обозначила, что услышала. Уже в нашей гостиной, где мы с удобством расположились, у меня вдруг закружилась голова, в горло подкатило тошнота. Мой зверь рычал так, что стало совсем худо. Казалось, ещё немного, и он разорвёт меня, чтобы выбраться на волю. Айша, подскочив, повалила меня на диван и запустила лапы в волосы, ругаясь при этом так, что я невольно заслушалась. Никогда не видела Гарату такой злой. Хотела возмутиться, но до меня дошло: ругают не меня, а того самого растана, засунувшего мне в копну волос амулет подчинения. А поскольку на меня подобное больше не действует, мне и стало плохо. Ещё один жучок. Подслушивающий кристалл вытащил ксиер. Молодёжь решила не ограничиваться записями, а воровать идеи на корню. Зло процедило Райера. «Найду этого щенка, и уши на нос намотаю!» — угрожающе рыкнул Лефи. Один Ксиер выглядел спокойным. «Это не он, подчиняющий амулет засунул. Его только прослушка, на ней остаточная аура парня. А вот кто успел прикрепить подчинение, нам ещё предстоит выяснить. Боюсь, новости для нас плохие». С лёгкой грустью подытожил Ледышко. «Постой, ты хочешь сказать, это кто-то из друзей?» Ахнула Раьера. Похоже на то, подтвердила Айша. Повесили во время чаепития. Ну ведь они знают, что на меня не действует всякая гадость, не могла поверить в предательство кого-то из приятелей, к кому успели привязаться. Такой амулет необычный, рассчитан не на внешнее воздействие, а сразу на внутреннее, начала объяснять питомица. Заметив непонимание в наших глазах, вздохнула. Разработка пришла из нижнего мира и рассчитана на таких, как ты. На ком стоит защита, которую невозможно обойти. Артефакт должен был впитаться в тело и разрушить защитную структуру изнутри. Максимум месяц. И ты сама не понимала бы, что подчиняешься приказам. Внешних изменений у таких людей не наблюдается более того. Чужие желания они принимают за свои. Тебе приказали бы убить, и ты бы это сделала, уверенная, что это кого-то твоё, собственное желание. И как от такой гадости обезопаситься, выдохнула испугавшись не на шутку. Придётся потерпеть дня 3, пока мои силы вернутся. Потом я на каждого поставлю особенную защиту, пообещала Айша. Не думала, что она вам пригодится, поэтому и не сделала этого раньше, но теперь время пришло. Кто-то играет по-крупному. Ставки поднялись. «А если нам попытаются навредить за эти дни?» — уточнила подруга. «Вряд ли», — покачала головой Горрата. «Тот, кто повесил амулет, должен знать, что он не действует сразу. Чтобы полностью впитаться, нужно минимум пять суток». Немного успокоила нас Айша. Но Райера не сдавалась. «Неужели тот, кто подсунул Ильке эту гадость, не понимал, что она может её обнаружить, когда станет мыть голову?» Особенность этой, как ты выразилась, гадости в том, что её нельзя так просто обнаружить, особенно тому, на кого повесили. Вы ведь тоже не сразу её увидели, даже когда я вам показала. Друзья согласились. На мне они не рассмотрели артефакт. Заметили только когда Гарата вытащила его из моей шевелюры. И что нам теперь делать, спросила я? Ждать и присматриваться к некромантам. Думаю, придёт время, кто-то себя выдаст. Правда, теперь при них нельзя вести серьёзных разговоров, предупредила Пантера. Иголине, не проболтайтесь про вытащенный амулет, она может не нароком проговориться. Да уж, учебный год толком и начался, а проблемы обрести успели, тяжко вздохнул, оглядев друзей. Ничего, мы с ними справимся. Ведь мы вместе, уверенно заявил Ксиер. И мы вслед за ним повторили. Вместе. Продолжение следует.